«Нас этого товару хоть отбавляй», — приговаривал мистер Свивеллер, то наскакивая на карлика, то отступая, но держа кулаки наготове. «Богатый выбор. На все вкусы. Иногородние заказы выполняются по первому требованию. Мы служить всегда готовы. Просим не стесняться, сэр». «Я обознался», — проговорил Квилп, потирая плечо. «Почему вы не сказали, кто вы такой?» «Вы бы лучше сами сказали, кто вы такой», — отрезал Дик. Вместо того, чтобы вылетать из дому этим буйно помешанным «А кто? Кто стучал?» Спросил карлик и, охнув, Приподнялся с земли «Вы, что ли?» «Я стучал», — ответил Дик «Собственно говоря, начала вот эта леди Но у нее получалось так деликатно, Что я решил прийти ей на помощь И он показал на миссис Квилб, Которая, дрожа всем телом, Стояла в нескольких шагах от них м карлик Метнув злобный взгляд на жену, так я и думал, что это все она. А вы, сэр, тоже хороши. Снимаете дверь с петель, будто вам неизвестно, что в доме больные. «Черт вас побери!» — крикнул Дик. А я решил, что в доме все мертвые, потому и ломился. «Вы, надо полагать, пришли по делу?» — спросил Квилп. «Что вам угодно?» «Мне угодно знать, как здоровье старичка?» — ответил мистер Свивеллер. и побеседовать с Нелли. «Я друг семьи, сэр. Во всяком случае, друг одного из членов этой семьи, что, собственно, одно и то же». «Тогда войдите», — сказал карлик. «Прошу вас, сэр, прошу». «Пожалуйте, и вы, миссис Квилп, а я за вами, сударыня». Миссис Квилп колебалась, но мистер Квилп настаивал. Однако дело тут было не в соблюдении приличий, и не в каких-нибудь галантностях. Отнюдь нет». Она, бедняжка, прекрасно знала, почему супруг хочет проследовать в дом именно в таком порядке, чтобы иметь возможность щипать ее за руки, с которых и без того не сходились синие или лиловые отпечатки его пальцев. Мистер Свивеллер, ничего такого не подозревавший, был немало удивлен, когда услышал у себя за спиной приглушенный крик и, оглянувшись, увидел, что миссис Квилл под ним прыжком догнала его. Впрочем, Он не высказал вслух своего удивления и скоро забыл об этом происшествии. «А теперь, миссис Квилп, — распорядился карлик, как только они вошли в лавку, — будьте любезны подняться наверх и сказать Нелли, что к ней пришли. Вы, я вижу, расположились здесь совсем как дома», — заметил Дик, не догадывавшись, что мистер Квилп пребывает в лавке на положении хозяина. «Это и есть мой дом, молодой человек», — ответил карлик. Дик замолчал, озадаченный его словами, а еще больше присутствием здесь мистера Брасса. Но его размышление прервала миссис Квилп, которая быстро сбежала по лестнице и сказала, что наверху никого нет. — Что вы чепуху городите? — вот дуреха, — крикнул карлик. — Уверяю вас, Квилп, — дрожащим голосом залепетала его жена, — я заглянула во все комнаты, там нет ни души. «Ага!» – многозначительно протянул мистер Брас и даже хлопнул в ладоши. «Это объясняет таинственное исчезновение ключа!» Квилп хмуро посмотрел на него, потом бросил такой же хмурый взгляд на жену, потом на Ричарда Свивеллера и, не получив ни от кого из них ответа на свой молчаливый вопрос, сломя голову, бросился вверх по лестнице, а спустя несколько минут так же, сломя голову, сбежал вниз, и подтвердил только что полученное сообщение. «Странно», — сказал он, косясь на Свибелера. «Очень странно. Уйти и даже не предупредить меня, испытанного близкого друга. Да он мне напишет или попросит, чтобы Нелли написала. Ну, разумеется, Нелли так меня любит, очаровательная Нел. Мистер Свибелер стоял, разинув рот от изумления, Продолжая поглядывать на него искоса, Квилб обратился к мистеру Брассу и заметил, как бы между прочим, что это не должно помешать вывозу вещей. «Ведь они сегодня и хотели уйти», — добавил он. «Только почему-то собрались тайком, ни свет, ни заря. Впрочем, на то были свои причины. Были. Куда же их понесло?» — сказал недоумевающий Дик. Квилп покачал головой и поджал губы, давая этим понять, что он... Прекрасно все знает, но вынужден хранить молчание. «А почему вы вдруг вывозите вещи?» — спросил Дик, глядя на беспорядок вокруг. «Это что значит?» «Это значит, что я их купил, сэр!» — отрезал Квилп. «Ну что, съели?» «Неужели этот старый хитрец загрёб все свои денежки и удалился под мирный кровь тени лесов, где в отдалении плещет море?» — растерянно проговорил Дик. «И держит в тайне свое местопребывание, чтобы охранить себя от слишком частых визитов любящего внука и его преданных друзей», — добавил Карлик, крепко потирая руки. «Я ни на что не намекаю, но вы, кажется, имена это имеете в виду, а?»